Глава пятая Чай был крепким и сладким. Он обжигал губы и горло, помогая расслабиться после ускоренного режима. Мы молча сидели на кухне, наслаждаясь этой простой земной вещью, пока последние остатки дрожи в руках не утихли окончательно. Именно в эту мирную минуту в дверь позвонили. Мы встрепенулись, обменявшись настороженными взглядами. — Пойду посмотрю, — тихо сказал Шульц, и в его голосе не было ни удивления, ни страха, лишь легкая готовность к действию. Я кивнул Ване, и тот, отставив стакан, бесшумно скользнул в прихожую, слезом за Шульцем. Через мгновение он вернулся и жестом показал — все в порядке. Через мгновение в дверном проеме кухни уже стоял генерал-полковник Людвин Бэк. В руках он держал изящную трость, рукоятью которой тихо постукивал о ладонь. В этот раз он тоже был в штатском. Длинное пальто, запорошенное снегом, шляпа. Но осанка, словно он кол проглотил, и воинственно выдвинутая вперед челюсть выдавали в нем солдат. «Не помешаю, господа!» Голос генерала был спокойно сух. «Может быть, чаю?» Марта торопливо стала, но Бэк коротким жестом остановил ее. «Сидите, правильно. я ненадолго!» Его внимательный взгляд медленно прошелся по нашим лицам. «Не передумали еще?» — спросил он, остановившись на мне. «Не дождетесь, господин генерал, парировал я. С вашей помощью или без, но мы справимся с поставленной задачей. В этом я не сомневаюсь. Бэк сделал шаг вперед к столу и снял перчатку. Из внутреннего кармана пальто он извлек свернутый в трубку лист плотной чертежной бумаги. Мы сдвинули стакан в сторону. Он развернул бумагу на столе, прижав ее своими ладонями. Мы с Ваней вскинулись, заглядывая через его плечо. На бумаге лежал в мельчайших деталях вычерченный план знакомого здания, лаборатории доктора Левина. «Все, что мы смогли узнать на данный момент», — тихо, почти шепотом начал генерал. Его палец ткнул в точку на плане. «Главный вход. Обычная охрана здесь не главная проблема». Левин человек дотошный. Он перекрыл все подходы чарами. Здесь... — палец скользнул по коридору. — На полу начертаны руны невидимой паутины. Шаг, и вы повисните в воздухе, как муха, подавая сигнал всей охране. Он передвинул палец к витой лестнице. — А здесь, на перилах, заклятие оцепенения. Прикосновение и ваша плоть онемеет на сутки». Затем он указал на заштрихованные квадраты у дверей в главную лабораторию. «Это главная стража — живые мертвецы. Неуклюжие, но нечувствительные к боли. Их не остановить пулей. Только огонь или полное уничтожение тела. Они несут службу... «По замкнутому маршруту. Вот их график». Бек достал еще один маленький листок и положил его поверх плана. На нем были обозначены стрелки и временные интервалы. Генерал выпрямился, его глаза впились в меня. «Расписание перемещений обергруппенфюрера Вильгута будет у меня со дня на день. Максимум через два. Когда оно у меня появится...» Ваша миссия начнется. Будьте готовы. Всегда готовы, усмехнулся я. Прям пионерский девиз у нас вышел. Еще увидимся, сказал он просто. И, не дожидаясь ответа, развернулся и вышел. Тихие шаги его затихли в прихожей. Хлопнула входная дверь. В комнате снова повисла тишина, но теперь она была густой, тяжелой, наполненной до краев образами магических ловушек и живых мертвецов. Ваня первым нарушил молчание, глядя на карту лаборатории Левина. подже вот окопался ублюдок. Я продолжил глотать остывший чай, но вкус у него был теперь совершенно другой. Вкус железа, пороха и грядущих битв. Ваня же задумчиво водил пальцем над планом, повторяя путь, указанный Беком. «Невидимая паутина, заклятие оцепенения, зомби!» Он покачал головой, и в его глазах смешались уважение и ненависть. «Действительно, окопался по всем правилам магического искусства. И откуда только у него такие знания?» «Верховная ведьма», — мрачно напомнил я, отставляя стакан. Сладкий вкус чая окончательно сменился горьким привкусом предстоящих трудностей. Но и стариновили еще тот знаток древних рун. Ваня вдруг хмыкнул. Во взгляде вспыхнула знакомая озорная искра. «Роны, говоришь, невидимые!» «А что, если...» Он посмотрел на меня, и я сразу понял, куда он клонит. «Мы снова сыграем в догонялки со временем. На такой скорости эти чары ведь могут и не сработать». Мысль была дерзкой, почти безумной, но именно такой, какая она была нужна. «Могут, но это рискованно», — возразил я, тоже чувствуя, как внутри разгорается тот самый азарт. Мы не знаем, как эта магия взаимодействует с нашим ускорением. Может, все будет наоборот. Соберем разом на себя все конструкты. Мы замолчали, снова уставившись на план. Он уже не казался просто листом бумаги. Это было поле боя. С нарисованными линиями коридоров и комнат, где были тесно переплетены страх, смерть и магия. Но теперь у нас был ключ. Пусть не полный, пусть с риском, но был. Я откинулся на спинку стула. Усталость никуда не делась, но ее теперь вытеснило холодное, собранное напряжение предвкушение грядущего боя. Значит, ждем сигнала от Бека, сказал я, и мои слова прозвучали как приказ самим себе. А до тех пор. Отдых и тренировки. — Вам может понадобиться диверсия, — задумчиво произнес Шульц. — Что-то, что отвлечет основную охрану снаружи, что облегчит вам проникновение. Не я могу это обеспечить. Я кивнул. Это была хорошая мысль. — Договорились. Спасибо, Гершульц. Мы замолчали, каждый обдумывая свой участок работы. Я снова взял в руки план, водил пальцем по коридорам, мысленно проходя маршрут снова и снова, ощущая подушечками пальцев шероховатость бумаги и холодную угрозу, что исходило от этих линий. Чай на столе остыл уже во второй раз, но нам уже было не до него. Мы прорабатывали план операции. Ваня схватил со стола карандаш и начал что-то быстро чертить на полях плана. Его движения были резкими и энергичными. — Смотри! — онкнул грифелем в точку, где главный коридор упирался в развилку. — Здесь, по идее, должна сработать одна из магических ловушек. Мы ее обойдем, забравшись в систему вентиляции. Левин ее явно не учитывал. — Этого мы точно не знаем. — мрачно сказал я. — Это может оказаться ловушкой в ловушке. Полезешь туда — получишь порцию смертельного газа или что похуже. К тому же, чтобы пробраться туда, нам придется выйти из аварийного режима. Ваня нахмурился, но кивнул. Мои доводы были логичны. — Тогда только напролом, — заявил он. — На максимальной скорости. Теоретически мы можем проскочить быстрее, чем сработают конструкты. Теоретически да, можем. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Но даже одна ошибка, малейшая задержка, и нас либо развеют по ветру, либо заморозят на века, либо мы станем жатвой для мертвяков. Шульц, молча наблюдавший за нами, неожиданно кашлянул. «Насчет охраны снаружи. Я могу подготовить диверсионный отряд из немецких коммунистов и антифашистов. По сигналу они начнут штурм главных ворот. Это гарантированно оттянет на себя весь внешний периметр. У Левина там полно живой силы, но что будет внутри?» Он развел руками. — Все, что внутри, наша задача, — сказал я тихо, но так, чтобы каждый услышал. — Пока мы ждем расписания Виллигута, готовьте диверсионную группу. Она точно не будет лишней. А мы снова погрузились в изучение плана лаборатории. Каждая линия, каждый уголок на карте должен был быть выжжен в памяти. Ведь любая ошибка была непозволительной роскошью. Цена и была только одна — смерть. Но мы были готовы заплатить даже такую цену. «Хорошо бы прищутить их здесь вместе, левиной и Виллигута", мечтательно произнес Чумаков. «Одним выстрелом двух зайцев!» Я лишь горько усмехнулся, не отрывая глаз от бумаги на столе. «Мечтать не вредно, мой друг. Сомневаюсь, что нам удастся застать их вместе». Будем рассчитывать только на то, что у нас есть. За этим планом мы просидели целый день, прикидывая, как лучше пробраться в святая святых Левина, запоминая чертеж наизусть, выверяя каждый шаг, каждый возможный вариант развития событий. Воздух на кухне стал густым от напряжения и табачного дыма. За окном медленно гасло небо, окрашиваясь в багровые тона, будто отражая наше внутренние ожидание бури. Наконец я отодвинул от себя план. Глаза болели, тело ныло от усталости, но в голове уже выстроилась четкая жесткая схема. Ладно, хватит на сегодня. Отдыхаем и ждем, когда Бэк даст о себе знать. Мы с Ваней поднялись в выделенную нам комнатку под крышей. Я потушил лампу, и она погрузилась в сумерки. План, оставшийся лежать на кухонном столе, теперь был мне не виден. Но он уже был не на бумаге. Он был в моей голове. Каждая линия, каждый угол, каждый поворот. Грядущее поле боя было изучено с особой тщательностью. Это один из залогов победы. А мы в этом бою обязательно должны победить. Тишина давила на уши, и в ней слишком явно слышалось мое собственное сердцебиение. Я лежал и смотрел, как через маленькое оконце ползет по стене бледный свет проезжающего мимо автомобиля. Он медленно скользил по штукатурке, освещая трещины и неровности, словно вычерчивая еще один неизвестный нам план. Мы делали самые высокие ставки, и фишками были наши жизни. «Готовы ли мы заплатить эту цену?» — снова и снова спрашивал о себя, и снова отвечал. «Да, готовы» потому что цена бездействия стоила еще выше. Я думал о Виллигуте, о том, как сошлись наши пути, о странных зигзагах судьбы, которые привели меня в Берлин. На соседней койке заворочился Ваня. — Спишь? — Спросил он. — спасен. Нет. — Знаешь, а ведь когда это все кончится, я, наверное, буду скучать. — По ожиданию перед боем? — Нет. почувствую, что ты на своем месте делаешь то, что должен. Он был прав. В этой темноте, в этом холоде предчувствия не было места сомнениям в цели. И это знание приносило странное, горькое успокоение. — Согласен. Теперь спи. Нам надо набираться сил. На этот раз, уставшие до предела, мы провалились в чуткий сон, готовые проснуться по первому же сигналу и вступить в бой. Сон был тяжелым и без сновидений, как погружение на дно холодного озера. Нас выдернули оттуда насильно. Резкий стук двери, сухой и нетерпеливый, не оставлявший сомнений, ждать больше не будут. Мы спустились вниз, на кухню, еще не до конца придя в себя, но уже собранные внутренним напряжением. За столом, рядом с Шульцем, сидел незнакомый мне военный. Он скинул на нас взгляд, быстро оценивающий, словно сканирующий, и тут же вернулся к чашке кофе, которую держал изысканно небрежно. Двумя пальцами за блюдце. Генерал-майор Остер отрекомендовал его Шульц. Доверенное лицо Людвинка Бека. Ханс Пауль Остер. Немецкий военный деятель, генерал-майор. Казнен в 1942 году. Известен как инициатор заговора по свержению Гитлера в 1938 году и участник антинацистского сопротивления во время Второй мировой войны. — Ханс Остер, к вашим услугам! — произнес генерал, пожимая нам руки. Невысокий, подтянутый, с сухощавым лицом аскета, изрезанным сеткой тонких морщин у глаз. Он был одет в безупречно сидящий гражданский костюм. Но осанка, прямой взгляд и та особая, привычная власть в каждом движении выдавали в нем кадрового военного. Он излучал ледяное спокойствие, но в уголках его строгого рта пряталось напряжение, которое он тщательно контролировал. — Господа! Его голос был тихим, но отчетливым, без единой лишней эмоции. Простите, что прерывал ваш отдых, но мне поручено передать вам срочное известие, которое не терпит отлагательств. Он отпил глоток кофе, поставил фарфоровую чашку точно в центре блюдца с едва слышным стуком. — Оно касается нашего общего друга, Карла Виллигута. Он прибудет в лабораторию Левина сегодня вечером, ровно в девятнадцать ноль-ноль. В кухне повисла гробовая тишина. Даже Ваня, обычно такой неуемный, замер переваривая услышанное. Сегодня. Вечером. «Это... это невозможно!» — наконец выдохнул он. «Мы не успеем! Подготовка диверсии, координация!» «Следующего случая может и не представиться!» — холодно отрезал Остер. «Должен ли я передать генерал-полковнику Беку, что вы отказываетесь?» Его вопрос повис в табачном воздухе, острый как лезвие. Мы с Вами переглянулись. В его глазах я увидел тот же самый холодный расчет, ту же арифметику риска, что прокручивал в своей голове. «Да, сроки сорваны. Да, мы идем неподготовленными. Но шанс застать их вместе...» Такому шансу накрыть их разом мы не должны были упустить. Я перевел взгляд на остров. — Передайте Людвигу, что мы не отказываемся. К вечеру мы будем готовы. Генерал-майор едва заметно кивнул. — Отлично. Наши люди устроят штурм главных ворот. Едва только проклятый колдун войдет в институт Левина. Это создаст необходимый вам хаос. Остальное — ваша задача. Он поднялся, походя поправив пиджак. — Мне пора. Удачи, господа. Германия надеется на вас. — Надо же, такого я и не ждал услышать. Германия надеется на нас. Дверь за генералом закрылась, и отчет времени пошел. На подготовку оставались какие-то жалкие часы. — Ну что ж, — сказал Ваня, снова берясь за карандаш, — мечты сбываются. Оба зайца собрались в одном месте. Теперь бы только нам не промахнуться. Жаль только, — произнес я, — что зайцы оказались еще теми матерыми волчарами. Мы обменялись взглядами, в которых не было ни страха, ни сомнений. Только решимость. Цена провала нам тоже была известна. Оставалось лишь заплатить ее. Или победить. Скрежет Гриффери по бумаге стал единственным звуком в комнате, нарушающим тягостное молчание. Ваня с упрямой соотночностью вырисовывал контуры здания института Левина. Подъезды, окна, вентиляционные шахты. — Лаборатория на третьем этаже, — пробормотал он. — А вот здесь, ты помнишь, держали нас с профессором Трефиловым. — Вам довелось там побывать? — изумленно ахнул Шульц. — Но как вам удалось выбраться? — Это долгая история, — усмехнулся я. — Как, димуть, я вам ее расскажу. Но только этот институт не был настолько защищен. Сейчас это настоящая цитадель. «Подытожим. Люди и Бека будут у главных ворот, пока колдун не зайдет внутрь». Ваня резко провел линию, отмечая главный вход. «Штурм ворот — это отлично отвлекающий маневр. Но настоящая охота на ведьм начнется внутри, и мы будем вести ее в одиночку. Без поддержки». Он отложил карандаш и посмотрел на меня. В его глазах, обычно таких живых и ироничных, Теперь была сталь. Хорошо, хватит гадать. План мы уже изучили досконально, а ничего другого у нас нет. Проверяем снаряжение и ждем указанного времени. За окном медленно садилось солнце, окрашивая заснеженные берлинские крыши в багровые тона. Вечер приближался неумолимо. — Пора, — сказал Ваня. — Нам нужно быть на месте до того, как Остер начнет штурм. Мы вышли на улицу. Воздух был холодным и колким. Я посмотрел Ване в глаза. — Ну что, поехали, братишка? Неожиданно воздух рядом с нами пришел в движение. Из него соткалась уродливая горбатая и приземистая фигура злыбня. А можно? «Лихорок пойдет с пратишкой шумой!» С надеждой взглянув на меня единственным глазом, произнес злобный дух. «Лихорок пригодится! Правда, правда! Он будет рвать врагов на счастье и упиваться их страхом!» «Куда ж мы без тебя, дружище?» — я хлопнул злыдня по плечу. «Повеселимся как следует!» Лихорук любит веселиться, особенно пошрать. Платоядно щелкнул за вами злыдень. Тогда за дело, произнес я, загружаясь в старенький опель шульца.